Таким образом, Зубков и желающих сорвать толковище переходят в категорию тех, кто с нетерпением ждёт дня открытия сходняка. Кто подкидывал столь дельные мысли от Глаголева олигарху Зубкову и не только подкидывал, надо полагать, а и продавливал их. Да и вообще, кто столь обстоятельно, проявляя глубокие знания предмета, информировал генерала обо всех делах внутри империи Зубков. Как думаешь? Сказал бы я тебе, если бы даже и знал, спросил по этому поводу Черский. Ну, а к тому же, я и не знаю. Ясное дело. Кто ты из ближнего круга, подумал Карташ. А лезь в ближний круг, я наблюдал тогда за столом. Может, плавчиха, человек глаголева, а может, уксус И это старая грымза. А нужно ли ломать голову? Значит, генерал принёс нас в жертву во имя интересов России, спросил Картаж. Даниил поморщился. Как я уже говорил, вы сами себя принесли в жертву. Вас никто не нёвел ввязаться в эту историю, а глагол лишь воспользовался ситуацией, обернул её в свою пользу. И польза была Добрался он до Али. Черский, усмехнувшись, достал из внутреннего кармана пиджака свёрнутую трубкой газету. «Вечерний Шантарск. Открытый источник. Вот, почитай, небольшая такая заметочка на первой полосе, как раз под тёмные неразборчивые фотографии. Ага, ага, вот это». Разбился частный самолёт в двухстах пятидесяти километрах от Шантарска. принадлежащий гражданину Турции, имя, имя по паспорту, а паспорт фальшивый, равно как гражданство, — сказал Данил. — Не обращай внимания на ерунду. Короче, это наш Али и есть. Для Фрола плохо, конечно, что гость не вернулся из Штантарска домой живым и здоровым, но к нему, к Фролу, какие могут быть претензии? даже чёрный губернатор не властен над воздушными стихиями и пилотами из сопредельных государств. Ты хочешь сказать, что Олег вовсе не разбился, в отличие, скажем, от своей свиты? Картаж от долгозету Данилу. Да. Глупо задавать вопрос, как удался такой фокус генералу. Наверняка он проделывал финты почище. Всяких разных исполнителей у него хватает. Хотя, может быть, за неимением возможности захватить Али, Глаголев решил, что мертвая синица лучше журавля, который безвозвратно улетает в далекую виноградную страну. И без лишних хитростей приземлил ракетой земля воздух плохого торговца хорошим оружием. — Версия гладкая, — кивнул Черский. — Однако есть сомнения. — Да. Если бы ты не валялся в древесном состоянии всё это время, а следил бы за новостями, то во вчерашних выпусках на центральных каналах прошёл репортаж об успешной операции спецслужб. А спецслужбы эти, заметь, не называются какие именно. Задержали одного генерала, подозреваемого в том, что он долгое время продавал оружие чеченским сепаратистам. Обстоятельства дела и имена фигурантов, разумеется, не раскрываются, но задержанная уже начала давать показания. Совпадение? Хм. Почему бы и нет? Слушай, Даниил Петрович, а ты мне часом не рассказываешь лишнего? Ё, лишнего? Удивлённо вскинул брови Черский. Али, какой-то спецоперации. Комбинации генерала Глаголева, торговля оружием. Зачем мне это все знать? Что мне дали? И о генерале я вроде уже забывать стал. Все это смахивает на подводы к вербовке, а? Только человеку расскажешь на миллиграмм больше нужного, и уже все в вербовщике записывают. Ну, народ, кстати, раз уж речь зашла, интересно. Интересно было бы узнать, как сам-то ты ведешь свою дальнейшую жизнь. Чем собираешься заниматься, например? Деньга у тебя нет. Обратно на службу тебя, может, возьмут, но, думаю, сам возвращаться не захочешь. И к тому же тебя пока никто отсюда не отпускал на все четыре стороны, позволю себе заметить. Ты пока лишь выкупил себе жизнь, но никак не свободу. — Ай-яй-яй-яй-яй, — покачал головой картаж, — Ну, чистая классика вербовки. Немножечко с душевности, немножечко угроз, еще понемногу всякой всячины, и, наконец, последует предложение, от которого трудно будет отказаться. Если и последует, то не сегодня моншар, сказал Данил, поднимаясь. Мне пора. Есть, знаете ли, кое-какие дела, и помимо вас, господин Карташ. Он подошел к двери. по поводу здешнего распорядка и быта у тебя будет с кем проконсультироваться. Вот, например, один консультант уж точно заждал с конца нашей беседы. Даниил распахнул дверь. Прошёл, пожаловать, панночка. В палату вошла Маша. И сказал Давид Гаду: "Тяжело мне очень, но пусть лучше в поду в руки Господа". ибо весьма велико милосердие его, только бы не впасть мне в руки человеческий. Первая книга Паралипоменон, глава 21, стих 13. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2004 года. Звукорежиссер Алла Тополева «Велик».